Зеленым прямоугольником на экране обозначился дом. Через четверть часа Павлыш и Антипин стояли по колено в снегу на наклонной крыше дома. Павлыш разгреб снег, и серая обледенелая поверхность крыши появилась на свет. «Жаль, что двигатель гравитационный», — сказал Павлыш, — «а то бы растопили снег отработанными газами и дело с концом». Да, Антипин подошел к краю крыши и ощупал ногой карниз. Карниз не выдержал его веса и обломился. Взмахнув руками, Антипин пропал в снегу. «Ну вот», — сказал из корабля малыш, — «второй раз на этой планете проваливается». «Что за развлечение себе придумал?» «Ты как там?» — спросил Павлыш, осторожно подходя к краю крыши. «Тут, по-моему, дверь», — ответил Антипин. «Только ее никак не откроешь, примерзла». Шлем Антипина покачивался в высыпающихся краях дыры, пробитой им в Насте. «Погодите», — сказал малыш, — «я, кажется, могу помочь. Здесь в инструментах должен быть тепловой резак». — Ага, вот он. Я луч расфокусирую, получится конус. — Слава, поднимись сюда. Павлыш не сумел поймать брошенный резак, и тот исчез в снегу. — Не потеряй, — крикнул малыш. — Второго нету. И лопату не взяли. — Что такое лопата? — поинтересовался Ару. — Очень простой инструмент, — объяснил малыш. — С его помощью построены все великие памятники земной цивилизации. и — Понятно, — ответил Ару и не было ясно, действительно ли ему понятно, или он думает, что малыш шутит. Антипин разыскал резак, включил его сначала на малую мощность, потом, когда снег стал съеживаться, открывая сумеречное небо и низкое у самой земли солнце, перевел на полный ход и уверенно двинулся вокруг дома, стараясь не задеть его тепловым конусом и, слушая, как журчит вода, прокладывая путь в снежном матрасе. Оттаившая дверь сама приоткрылась, и свежий воздух ворвался в хижину. Павлыш постучал пальцем по стеклу узкого, похожего на бойницу, окна. «Даже стекла не разбились», — сказал Антипин. «Удивительно, дом засыпан, а окна целы». «Ты рассуждаешь, как сторожил». Павлыш потянул дверь на себя и включил фонарь на шлеме. За небольшим тамбуром была комната с плитой или печью в углу и треугольным столом посередине. На плите стояла кастрюля, наполненная льдом. Ледяные сталактиты свисали с потолка, низкого и черного, Позади стола виднелась широкая лежанка, на которой была навалена куча окаменевшего тряпья. Свет чуть-чуть пробивался сквозь бойницы окошек. Одинокая табуретка упала когда-то и вмерзла в слой льда, покрывающий пол. Людей нигде не было. «Рыбаки, что ли, здесь жили?» — спросил Антипин. «Похоже, что дом покинут. Зря летели», — огорчился малыш, который прислушивался к разговору. Диссонансом обстановки комнаты была повисшая на одном гвозде полка с книгами. Некоторые из них упали на пол и утонули во льду, другие чудом держались на полке, скрепленные морозом. Может, здесь жил благородный и бедный отшельник? Не мешало бы найти его, а то наш Ранмакан даже книг, по-моему, не читал. Я его спрашивал, а он как-то увиливает от ответа, сказал Павлыш. «Где же остальные дома?» диск два месяца назад видел несколько домов», — напомнил малыш. «Добраться до них будет труднее», — ответил корона Ару. «Боюсь, те дома попали под лавину. Чтобы к ним пробиться, надо пройти завал льда и снега потолще того, что уже одолели». «Интересно, такое ощущение? Будто в комнате затхлый воздух. А ведь запахов я в скафандре не чувствую». Антипин передал книгу перегнувшемуся из люка малышу, а сам обернулся к доктору. «Ты что, хочу растопить лед у входа? Тут ступеньки, на них что-то вмерзло в лед. Повлыш отошел на шаг в сторону, утонув по пояс в снегу, и направил луч резака вниз. Через несколько секунд лед поддался тепловому лучу и пополз по сторонам, освобождая широкую воронку. На дне воронки лежала овальная миска с замерзшей кашей. «Только и всего», — усмехнулся Антипин. «Доктор снова включил резак, поводя им, чтобы растопить лед на большей площади. Через минуту сквозь слой льда Уже можно было различить человеческую руку, тянувшуюся к миске. — Вот он, — сказал Павлыш, — вот он, наш отшельник.